Через 8-10 дней первая веточка распустится, а вторая засохнет. В шестом классе на уроках ботаники при изучении темы семя можно подготовить опыт о влиянии спирта на прорастание семян овса, пшеницы или фасоли. При изучении одноклеточных организмов на уроках зоологии в седьмом классе Желательно продемонстрировать под микроскопом, какое действие оказывает десятипроцентный спирт на инфузорий туфелек. В процессе изучения клеточного строения организмов подробно объясняем учащимся, что алкоголь относится к клеточным, цитоплазматическим ядам, которое вызывает свертывание белков и угнетает жизнедеятельность живых клеток. Легко проникая через их оболочки. Спирт обезвоживает белковое образование и разрушает белковую молекулу. На уроках курса Человек и его здоровье, изучая с учащимися тему общее знакомство с организмом человека, учитель может указать на вредное действие спиртных напитков на клетки, ткани и рефлекторную деятельность всех органов и систем. При изучении темы «Опорно-двигательная система» надо объяснить, что под влиянием алкоголя нарушается координация движений, снижается сила и работоспособность мышц. О влиянии алкоголя свидетельствует и изменение состава крови. разрушение кровяных телец, а также снижение общего количества крови вследствие отравления костного мозга и печени, в которых образуются красные кровяные тельца. В результате этого алкоголики становятся слабыми и нетрудоспособными. Об этом целесообразно рассказывать учащимся в процессе изучения темы «Кровь и кровообращение». Следует также подчеркнуть, что под влиянием спирта лейкоциты уплотняются и теряют способность к фагоцитозу, а гемоглобин плохо доставляет кислород тканям. Материал темы «Кровь и кровообращение» позволит раскрыть пагубное влияние алкоголя на сосуды, изменяются их стенки, происходит закупорка артериол. и образуется непитательный кровоток в жизненно важных органах, в результате чего питание тканей нарушается, и они перерождаются. Особенно страдают при этом сердце и мозг. Происходят склеротические изменения мозговых сосудов, жировое перерождение сердечной мышцы, развивается гипертония. Частое употребление алкоголя – может быть причиной инфарктов, инсультов и внезапной смерти. Дыхательная система у алкоголиков, подвергаясь действию спирта, часто воспаляется и поражается туберкулезом. Алкоголь осложняет течение пневмонии, приводит к пневмосклерозу. Этими сведениями можно дополнить материал темы дыхания. При изучении темы пищеварения – Учитель опровергает бытующее представление о стимуляции алкоголем пищеварения, рассказывает о прямом отравлении кишечника, нарушении процесса пищеварения, воспалении желудка, кишечного тракта, болезни печени, нарушении всех ее жизненно важных функций. Алкоголизм приводит к развитию желудочно-кишечных заболеваний гастриту, энтероколиту, язвам, витаминно-белковой недостаточности. Изучая тему обмен веществ и энергии, выделения, учащиеся могут узнать о нарушении питания, усвоении белков и витаминов, нарушении процессов тканевого обмена и водного режима под влиянием спирта, об истощении организма алкоголиков, нарушении обмена веществ. Подчеркиваем, что у лиц, употребляющих алкоголь, часто наблюдается заболевание почек, нарушение проницаемости почечной ткани вследствие закупорки кровеносных сосудов, снабжающих почечную ткань. При изучении темы кожи надо объяснить различие между наружным применением спирта для растирания компрессов, вызывающих расширение кровеносных сосудов, и внутренним его потреблением.